Бравый солдат Швик, задумавшись об этом проявлении двойного сочувствия, стал рассказывать Марику. У них у крестьян у всех такое доброе сердце. Это я знаю ещё по Чехии. Это было в Шетатах. Один богатый крестьянин, пивонька, сидел в трактире со своим приятелем и играл в карты. И вдруг туда приходит за ним девочка и говорит: "Папа, папа, иди скорее домой, мама заболела". А он значит оборачивается и говорит: "Скажи, что скоро приду домой. Акушерка к ней пришла? Скажи ей, чтобы она поспешила играть в карты дальше". Через минуту прибегает к нему другая девочка: "Папа, папа, иди скорее домой. Вася купался в чердаке, и доктор до сих пор не может привести его в чувство". А он даже не оборачивается. "Скажи, что доиграю и сейчас же приду". Через час прибегает снова первая девочка и говорит: "Папа, папа, что делать?" Из коровы вылезает задними ногами телёнок. Пришёл ветеринар, но корова отелиться не может. Как только услышал это пивонька, моментально бросил карты, схватил шапку и полетел домой так, что бедная девочка за ним не могла поспеть. По дороге кричит: "Что нынче за сумасшедший день? С матерью плохо. Ваша кубился. Корова не может отелиться". А девочка не попадая зуб на зуб, говорит ему: "Папа, прости меня. С Вашуком ничего не случилось, с маменькой тоже. Я только не хотел тебя сразу пугать такой бедой с коровой". Друзья застонал наконец звержено: "Если я умру, разделите моё имущество. Ты, Марик, возьми мой мешок, а тебе, Швейк, я завещаю чайник". Об этом друг не заботся. Поспешил его утешить Швейк. Ты знаешь, что похороны у тебя будут торжественные. Заруем тебя как солдата, который пал на поле славы, хотя бы его убило и свинья. Да, мы тебя вынесем наружу, чтобы тебе не было так печально умирать, как одинокому человеку. Они вынесли сверженного наружу, положили его на солому, и швекёр тяручкой вилки пел ему погребальный марш. Тяжело мне, мать моя, тяжело ты меня родила. Вешь только ты меня взрастила, меня взяли в солдаты. Чем дальше, тем он медленнее и жалостнее пел и медленно вертел ручку вейки. Трофим Иванович не выдержал такой песни и подойдя к швейку, взял у него ручку и сказал: "При русской работе пой русскую песню, вот такую: Наши хлопцы рыболовцы рыбу ловили. Го-го-го, го-го-го, рыбу ловили". И в такт вертел ручку, так что Микин отлетала от велки шагов на 20